Глава 12. С тоской я поняла, что в ближайшие недели жить предстоит на корабле Цесара, который будет летать по своим делам. Мне же было уготовано учить служанке, обитающей в каморке рядом с барской спальней. Ну а как ещё я могла назвать крошечную смежную каюту? Такое ощущение, что в недалёком прошлом она была шкафом. С трудом разместила свои вещи по встроенным в стену полкам и села на узкую кровать. Глубоко вздохнула и постаралась поднять свой боевой дух, который лужицей растекался по полу. Да, Ася, в ближайшее время тебе будет непросто, но нужно взрастить в себе правильный настрой: стать смелой, хитрой и очень жадной. Мысленные подбадривания дали свои плоды. Появилась уверенность, что я обязательно найду все способы заработка, на которые только осмелюсь, и постараюсь побыстрее расквитаться с Кисаром. Он, судя по всему, и сам тот ещё воришка. Но это не отменяет того факта, что я взяла не своё, а поэтому следует научиться смиренно принимать последствия своих поступков и с честью нести за них расплату. Неожиданно мои потатические мысли прервали, и я вдрогнула, подпрыгнув на кровати. Каюту наполнил резкий отрель, а на панели около двери загорелась красная лампочка. Да уж, лучше бы колокольчик повесил, тогда бы я точно ощутила себя прислугой. Надо бы звук Как-то отключить. Мои нервы и так пострадали за последние полгода, и стоит их поберечь. Перевела сбившееся дыхание и неохотя встала. Пара глубоких вздохов, и на лицо приклеилась натянутая улыбка, с которой я вошла в соседнюю каюту. Голодин, ужин через полчаса. Никаких полуфабрикатов и пищевых блоков. Бросил кесарню, поворачивая головы от экрана. Ответа от меня, похоже, не ждали, поэтому я молча развернулась и вышла в коридор. Так, ещё бы разобраться, где здесь кухня. В ускоренным темпом познакомилась с кораблём, обнаружив, что у него всего два уровня. На втором располагались жилые каюты и рубка, куда меня не пустил хмурый и весьма неразговорчивый мужчина. Он мне ясно дал понять, что за его спиной точно не кухня. А на мой вопрос о её местоположении ответил небрежным кивком в обратную сторону. Потеряв на поиски кухни добрые 15 минут из отведённых мне 30, Я наконец-то вошла в внутрь просторного помещения. На меня сразу устремились три пары мужских глаз. От неожиданности я застыла на пороге, разглядывая стоявших у стола мужчин. Молчание затянулось. Наконец я очухалась и весело произнесла: "Здравствуйте, мальчики". Смело шагнула вперёд и, сопровождаемая пристальным вниманием, подошла ближе. С тем хмурняшкой в коридоре познакомиться не удалось. Может, хоть эти будут более дружелюбными. "И тебе и не хворать, красавица", ответил мне худой мужчина с хитрыми искорками во взгляде. Его лицо хранело отпечаток весёлого нрава, а с губ не сходила лёгкая улыбка. Вот ему первому я и протянула руку для знакомства. "Осель, личный помощник Цезаря", произнесла я так, словно за эту должность как минимум сражалась в битве претенденток, и ни одной из них оттаскала за волосы. Грэль сказал мужчина, аккуратно беря мою руку и в шуточном жесте целуя её. Пилот этого славного корабля. Очень приятно, Грэль, искренне ответила я. Он и вправду казался весьма дружелюбным. Выпросительно посмотрела на остальных. Джуло, коротко представился невысокий мужчина с чёрными волосами, собранными в длинный хвост и пронзительным взглядом карих глаз. Рук он пожал быстро и явно неохотя. Не забыла отметить, что Джуни стал говорить, чем он на корабле занимается. Ну и ладно, потом узнаю. Я не убирала с лица мерю любивую улыбку и с ней же повернулась к третьему мужчине. Свон Ролливон, доктор, произнёс он, растягивая слова. Едва удержалась, чтобы не скривиться. Это ему кесар отдал того беднягу на пытке. Похожий передо мной местный костолом, и внешность у него весьма подходящая: высокий, плотный и с огромными ручищами. в одной из которых сейчас утонула моя ладошка едва сдержалась чтобы поспешно не выдернуть её фу как неприятно но когда я взглянула мужчине в лицо то потерялась в родившемся диссонансе чувств на меня смотрели голубые словно лазурь глаза они глядели едва ли не сладко завершая образ самого безобидного лица которое я только встречала каждая его черточка дышала спокойствием и умиротворением Очень приятно пробормотала я, стараясь не выдать своих чувств. Кто-нибудь может мне помочь сориентироваться на кухне? Кесар ждёт ужин. Поймала на себе ещё пару любопытных, почти удивлённых взглядов, но помощь получила довольно быстро. Грильсоход и мне всё показал, не забывая при этом сыпать задорными шуточками. Пару раз я даже не удержалась и искренне расхохоталась. Так и не скажешь, что со мной в кухне находится компашка грабителей или кто похуже. На готовку у меня оставалось минут 7, не больше. Я ограничилась овощным салатом из пачки и парой стейков, приготовленных под прессом. Быстро и сытно. Может, когда будет больше времени, осилю что-нибудь посерьёзней. И только я успела выложить нехитрый ужин на плоскую тарелку, как на кухню зашёл Кисар. Ну надо же, минута в минуту. Словно под дверью ждал. Весело хмыкнула, представляя, как он в ожидании переминается с ноги на ногу в коридоре. Поспешила поставить тарелки и приборы на длинный стол в дальней части кухни. Сама встала рядом. Может, он потребует, чтобы я ещё и рот ему подтирала. Цесар перекинулся с мужчинами парой фраз и двинулся ко мне, остановился и неодобрительным взглядом уставился на стол. Не сдержалась и недовольно поджала губы, готовясь выслушать претензии к ужину. "Где твоя тарелка?" спокойно спросил он. Такого вопроса я не ожидала и поэтому выдала из себя только удивлённое молчание. На будущее запомни, если ем я, то и ты тоже. Поняла? молчикевнула. Иди приготовь себе, я подожду. Эта речь меня и вовсе вогнала в ступор. Заторможенно развернулась и побрела в зону готовки. Положила себе оставшийся салат и села рядом с Кесаром. "И это всё?" резко спросил он, критически осматривая содержимое моей тарелки. Он что, серьёзно решил следить за моим рационом? Похоже, я теперь и есть должна по расписанию. Аппетита нет, смиренно ответила я и опустила взгляд в тарелку, пряча в нём раздражение. Больше кисар ничего не сказал и уделил всё внимание еде. Так же молча закончил и встал из-за стола. Жду в каюте через 10 минут, всё таким же спокойным приказным тоном сказал он и направился к выходу. И даже не споткнулся, гад. И это, несмотря на все мои искренние пожелания, зло рыкнула и швырнула вилку на стол. Это же сколько терпения мне придётся откуда-то достать. У меня, похоже, его слишком маленький резерв. Раздражённо схватила тарелки, и часть салата высыпалась на пол. Закинула грязную посуду в очиску и пошла выключать уборщика. Но заглянув под стол, к своему удивлению, ничего там не обнаружила. Чисто. Никакого мусора. Странно. Наклонилась ниже и не смогла сдержать улыбки. "Жорик", позвала я таинственного уборщика. "Это ты?" Жорик замер, а потом осторожно перекатился поближе ко мне. Неужели узнал? Почему-то на душе стало так приятно, словно старого знакомого встретила, а не кусок странной субстанции с гадкой планетки. Мимолётная улыбка коснулась моих губ, и стало чуть легче. Быстро закончила уборку на кухне и в назначенное время стояла в каюте капитана корабля. А кем ещё мог оказаться Кесар? Из обрывков разговора мужчин на кухне я в этом утвердилась окончательно. Кесар сидел за массивным столом, на котором блекла мерцали голые экраны. "Проходи, садись рядом". Мужчина кивком указал на соседний стол. Судя по всему, его сюда принесли недавно. Больно уж он не сочетался с остальной обстановкой. Удобно уселась на рабочее кресло и замерла в ожидании дальнейших инструкций. Прошла минута, затем другая. Но никаких указаний так и не последовало. А мне что? Сижу, молчу, спешить некуда. Оплата ведь у меня фиксированная. Наконецский Сара оторвался от своих дел и повернулся ко мне лицом, вынуждая сделать то же самое. Глянул, словно сквозь меня, и заговорил размеренным тоном, которым руководители раздают указания своим подчинённым. Твоей задачей на ближайшие 2 часа будет обработка информации, которую мне нашли алгоритмы. Дальше придётся копать вручную. Цель найти и сопоставить все ограбления из новостных источников вот с этими данными. Мне нужны сектора, где будут совпадения, а если удастся, то и более точные координаты. Ясно? Своё возмущение тем, что я швея, а не аналитик, я продержала при себе. Какая мне разница? Сказали найти, значит, буду искать. А уж что получится, оставим на его совести. С готовностью кивнула и развернулась к большому экрану. Но спустя час я всё же не сумела удержать своё любопытство. Что же он ищет? Очень похоже на новую цель для набега, а я, получается, становлюсь соучастницей. Или если я физически не оказываю содействия в налёте, то меня можно не считать преступницей. Я так задумалась над этой моральной дилеммой, что подпрыгнула на стуле, услышав позади себя негромкий голос. "Есть что?" Горячее дыхание опалило ухо, и я едва сдержала порыв отстраниться. Еsar слишком близко до носа, донёсся лёгкий запах парфюма, простой, без сложных нот, но он так ему подходил. Опустила взгляд на упёртую в стол мужскую руку. Крепкая, широкая ладонь лежала совсем рядом с моей. Сдвинь я свою на пару сантиметров и коснёсь её. Вдруг до аудирю захотелось это сделать. Даже мизинчик дёрнулся. Быстро убрала руку и начала открывать файлы, попутно пытаясь пояснить, что нашла. Я совершенно не чувствовала уверенности в своих словах. А близость мужчины добавляла нервозности, поэтому мой голос слегка сел, и я едва могла скрыть его дрожь. Вот, есть два сектора. Мне кажется, они подходят. Хорошо, медленно протянул Кисар и наклонился ещё ниже, рассматривая данные. Теперь я отчетливо ощущала его тело позади себя, крепкое, горячее. Оно незримо давило, и казалось, моя голая шея чувствует исходящий от него жар. Зачем он так близко подошёл? И почему вдруг замолчал? Повернула голову, пытаясь заглянуть Кисару в лицо, и встретилась с глазами цвета стали. Они смотрели не на экран, а на меня. И выражение, застывшее в их глубине, мне на мгновение показалось знакомым, как тогда, на ферме. Крошечный разряд пронёсся от моего затылка вниз по телу, прошекотал каждый позвонок и убежал, оставляя после себя растекающуюся сладость. Лицо Кисара было так близко, что наклонись он чуть ниже, и его губы коснутся моих. Резко вспомнился их вкус и то, какими они могут быть: ласковые, жадные, властные. Взгляд непревольно сместился на них, и я застыла, борясь с желанием коснуться их. Кисар сделал едва заметное движение в мою сторону, но затем, к моему разочарованию, резко отстранился и глянул на экран. Скидываю всё мне На сегодня у тебя осталось последнее дело. Потом можешь отдыхать. Да ладно, а ведь до полуночи ещё 2 часа. Невиданная щедрость. И пока я пыталась удержать в себе наполненные сарказмом слова благодарности, Цесар прошёл к кровати и начал быстро раздеваться. Это что ещё за новости? Какой он там мне дело удумал? Ага, пусть губу закатывает. Но мужчина молча разделся до нижнего белья и аккуратно сложил вещи в стопку. И словно не замечая моего смятения, смешанного с возмущением, повернулся ко мне и сказал: "Я в душ, одежда нужна в химчистку и обратно. Сама найдёшь, как туда дойти". Затароженно кивнула. "Фух, это всего лишь стирка. И кому тут стоит губы закатать?" Взёртыхаясь на себя за непозволительные мысли и лёгкое, почти незаметное разочарование, я пыталась оторвать взгляд от широкой спины мужчины, с которой на меня скалился нарисованный монстр. Нужно забыть наши прошлые отношения. Он не прохор. Того вообще никогда не существовало. От этой мысли повела лёгкой грустью, и я печально выдохнула. Ведь тот мужчина мне нравился. Обаятельный сосед, нежный любовник и надёжный защитник. В его объятиях я чувствовала себя хрупкой девушкой, которую от всех невзгод прикроет этот сильный мужчина и подарит ласку. Странно, что сейчас вдруг у меня появились такие мысли. Наверное, потому что прохор я знала хотя бы пару дней, а скрывшийся за дверью Кисар пугал неизвестностью и не вызывал желания познакомиться поближе. Я встала и в задумчивости вышла из каюты. Помещение для чистки обнаружилось быстро, и уже через 20 минут под внимательным взглядом Кисара укладывала чистую одежду в шкаф. Неожиданно осознала, что сегодня я действительно очень устала. День был весьма непростой, одни переговоры с Кисаром чего стоили. Можешь идти. поторопили меня. Да я и сама с большой радостью покинула бы каюту, но оставался ещё один вопрос, и я обратилась к Кисару. Какой у нас маршрут? Я бы хотела на ближайшей станции кое-что продать и ещё с дедушкой связаться. Даже не подняв на меня взгляд от экрана, Кисар быстро ответил: "Станция Зильс, дальше пока не знаю". И Ася, Кисар резко вскинул голову и устремил на меня угрожающий взгляд. Очень не советую впутывать в свои проблемы деда. Мысль наскривилась от бесильной злости. Чего ж тут неясного? Подвергать дедушку новой опасности я не планировала. Поняла, спокойно ночки Кисар. Насколько смогла миру улыба, сказала я. Не дожидаясь ответа, поспешно скрылась за дверью, не услышив тихого: "И тебе, Ася". В своей каюте я долго сидела на кровати, не включая освещения. Мысли не управляемо крутились, вызывая приступы паники, но я робила их на корню, не давая впиваться в мой разум и прорастать сомнениями и эмоциями. Всё решу, просто нужно немного времени. Чтобы успокоиться, вывалила всё содержимое чемодана и полок на постель. Стоит решить, что из этого я могу продать. Деньги выручат не сильно большие, но это лучше, чем ничего. Буду надеяться, что недавнее попадание моей эксклюзивной марки на самую крупную торговую площадку добавит ей хоть немного стоимости. Ведь в основном я носила одежду собственного пошива, не желая быть сапожником без сапог. Аккуратно сложила всё в стопку, оставив себе лишь самые простые и удобные вещи. Не смогла только расстаться с одним из платьев. Я его шила сама, но так ни разу никуда и не надела. Тёмно-синее, с высоким разрезом на бедре. При движении оно переливалось благородным стальным отливом. В тон к нему у меня имелись и новенькие туфли. Когда собирала вещи для побега, не удержалась и взяла их с собой, и теперь рука не поднялась отложить их на продажу. Если с одеждой я провозилась довольно долго, то с украшениями всё было проще. Я их не очень любила и поэтому покупала редко, а Оскар не утруждал себя такого рода подарками. Рука сама потянулась к тоненькой цепочке, на которой висел аккуратный цилиндр. Холодный металл лёг в ладонь, и на душу растеклась тоска. Оскар, Оскар. Но зачем ты во всё это ввязался? Несмотря на наши с ним разногласия и всю злость на него, я сильно переживала из-за его смерти. И лежавшее на ладони украшение откинуло меня в воспоминания на несколько лет. Мы были так молоды, горячи и беззаботны, когда Оскар, словно ураган, ворвался в мою скучную жизнь. Меня закрутило, как осенний лист при порыве ветра. Мытусавали в шумных компаниях, совершенно не задумываясь о будущем. Оскар знакомил меня с разгольными вечеринками и азартными играми. Вначале это было весело, необычно и так захватывающе. Голову дурманила безрассудная любовь, порой на грани помешательства. Горячая страсть и обжигающая ревность, скандалы и умопомрачительные примирения. Всё это снесло напрочь моё девичье благоразумие. Но довольно быстро я поняла, что такая жизнь не для меня. Я видела, как она утекает в никуда, смываемая бесконечными развлечениями. Мне хотелось другого, и я ушла. А Оскар так и остался среди бездумного кутежа и безаботного веселья. Ставки становились выше, проигрыши серьёзней. И вот мы там, где есть. Он мёртв, а я отрабатываю его долги, поборола в себе желание открутить цилиндр у украшения и посмотреть на минерал гахле, который мы замуровали с Оскаром. Когда мы встречались лишь месяц, имя раскрылось розовыми красками. Казалось, мы вместе навсегда, и этот минерал должен был расти, как и наша любовь. Только вот не вышло. Медленно выдохнула злотавой ком в горле и отложила украшение на продажу. Но спустя минуту убрала обратно в коробку. Не могу его продать. В последний раз я видела Оскара вместе с кулоном. Бывший муж заявился в мою квартиру без спроса, явно вскрыв дверь, и я застала его крутящим в руках эту безделушку. На мою возмущённую речь он тогда сказал странные слова. Я всегда любил тебя, Асель. Просто это всё. Он обвёл рукой мою уютную квартирку. Не для меня. Надеюсь, ты сохранишь память о нас, и аккуратно положил кулон на стол. Глянул напоследэк странным взглядом и скрылся за дверью. Больше я его не видела. Эх, Оскар, но зачем ты так бездарно спускал свою жизнь? Тяжело вздохнула и постаралась стряхнуть себя от оцепенения. Нужно бы привести в порядок каюту. Благо, она такая крошечная, что времени на это уйдёт совсем немного.